смотри, то, что я бы начал делать. Я уже убираю из своего зрительного поля то, и что мне. Убираю. убираю. И вот если я так весь текст сделаю, ну вот здесь вот так, а uh -huh. так иначе, можно подчеркивать, вот выделять то, где может быть как-то важная информация. Uh -huh. Или зачеркивать, обелять, или в электронном тексте вычеркивать вообще там, не Дилет. Ага. То, что не актуально. Оставь только -то <связано> тезисы, если нужно когда-то, хотя в меньшей степени, обоснования. Как правило, тезисы. Возьми и вдруг, не а не вдруг не ты не не без оснований Всё. Понимаешь. все понимаешь. Ясно. Они тебя нет, они А вот это что такое? Вы именно ее оставляй не читать. <связано> это <связано> иллюстрация, понятно А вот эта строчка. Понятно, что это... Почему ты не это Давайте, Давай. Я попробую здесь нарисовать. Нарисовать. Нарисовать. Нарисовать. Нарисовать. Нарисовать. Нарисовать. Нарисовать. Знаешь, Нарисовать. Так, есть такие штуки. Экспозиция выполняет. Цеплялка. Какая задача экспозиции, коллеги? Ну хорошо, мы назвали экспозиции. Это ситуация да, есть внимание. ситуация, действие, результат. Вот экспозиция да. это ситуация. Это, что да. это Зачем Привлечь внимание, чтобы читали. Чтобы вести в курс дела, чтобы человек. Вот две мог задачи. Сделать первая, собой, чтобы человек мог понять, о чем идет речь. А вторая задача экспозиции, чтобы он не сорвался с крючка его зацепить. Потому что если ты вел человека в понимание, дал хорошую экспозицию, но она ему интересно. Я все понимаю, мне в эту комнату, в это мир, в это пространство не хочется идти. Поэтому в тексте обязательно должны быть цеплялки, крючочки, которые удерживают товарищи. И обычно в любом хорошем тексте это есть. И кроме цеплялки, рядом с выводом и по ходу текста, человеки, они тоже выполняют функции цеплялки, но это мотиваторы. Те моментики... Словечки, оборотики, которые заставляют человека идти дальше по тексту и у себя принимать решения в рамках нужных автору выводов. Потому что сказали человеку вывод, классно, а он делать-то будет, чем подпихнем? Волшебным пендель, заинтересованный, конфетка или страшилка. Мотиваторы в основном вот или страшилки, или конфетки нас привлекают. И, те же вот, и открыли именно ее, остальное не читать. А это третий вид цыплялок. простая четкая инструкция. Это не конфетка, это не страшилка. Но когда человек видит простую четкую инструкцию, он на уровне автоматизма. Знаете, что собирается делать? Они слишком грубовато взяли, там, открыли. И это отдельный вопрос, насколько тонко, красиво автор использует мотиваторы. Mm. И это уже искусство. Но мы теперь просто видим, где что происходит. Mm. Что, собственно, делается. В итоге, Николай Иванович, цеплялка, это экспозиция, получается? Задача экспозиции, две там функции. Это создание мира. Вот, чтобы мы просто понимали, где мы находимся, mm. о чем идет речь. Ну, обозначение контекста. Вторая функция цеплялки. А если быстро просматривать текст, ну вот, взглядом, да, то. то экспозицию мы же сразу отбрасываем, смотрим только на Верно, Я не люблю, когда меня цепляют. Нет, хм. не нужно. Я сам решаю, за что мне цепляться, за что нет. Но если я работаю автором, то моя задача — зацепить. Иначе люди будут читать не меня, а других хороших авторов. Значит, экспозиция не только может быть в начале, но и в середине, и в конце... Обязательно. И в экспозиции моменты цеплялочек, экспозиции э, к новой главе, экспозиции к новому даже абзацу, чтобы ввести человека в новую иллюстрацию. Вот на искусственное писание птиц я буду показывать, насколько это мозаичная структура, там, да, как каждого, В большом площадь, есть среднее, в среднем зубы есть малое, в малом есть там, мелкое, и везде есть общая структура раз, 2, 3, 4, 5, все там моменты Какие есть. Какие преследовать <связывая> цель, вот, как сказать, вот, посмотреть Читаю в можно делать время. Еще раз? Ну, вот если литературе... литература? Какие там могут быть цели, да? Ну, вот с целью... Да-да, Вот главное, как Так, давайте я тоже приду за чаем, и мы с вами поговорим, поговорим о целях и задачах при чтении художественной литературы. например, может быть, ну как да? Стиль, <свилин> <свилин> Это вам хватает, этого вам хватает. я хочу знаю, что важно очень, как бы мы не любили друг друга, важно делать как можно больше точек с действием. Если можно придумать такой совместный досуг, Она говорит, прекрасно читает. Мне приятно слушать ее голос. И тут, кстати, мне дается хороший текст, которая она здесь. Кстати, нити подмечены вместе присутствуем. в каком-то совместном действии. Даже можно, например, там где-то поругаться, где-то расхититься. По совместным... ниточки между нами. А вот это очень дорого, когда между любящими глазами стало обижать много наполнительных ниточек. И вот непримородельный смысл чтения художественной программы. Разделить чтение вместе. Это будет у вас одна Можно ли это то, нравится обоим? Да, что мне что <связать> <не> нравится? Ну, <связать> ну, давай, давай А ты, давай, а, знаешь, нет, и и а я во время него бухчу и не ругаюсь Нормально Это что, это не все Нормально, муж ругается По-моему, А, пошуметь, построить, когда для души и, и для это радости, для бодро и детства. Вот теперь, теперь цели художественных текстов. Друзья, самые разные, и хотя я очень много ругаюсь на раз, раз, давайте будем так для себя точнее: раз, может быть сейчас раз, читать и неправильно, и раз, для них даже в правда. Но для громадного большинства наших соотечественников, э, которые были другими поколениями назвать не могу. вот для них чтение является родником чего то свежего, чистого, ну, элементарной культуры и грамотности. И тогда для них чтение художественной литературы является благом, сколько бы я на этой литературе не ругался. Теперь вот конкретно. Даже когда у меня э, я работал с вами наступниками, дистантниками, как индивидуальная работа, возникало ощущение. Вот, вот хороший человек, а скульптурная даже русского языка не стоит. Не стоит зачем? Как максимально быстро повысить у человека ощущение языка и хорошего автора, который он начнет читать. Читать вслух. Но как только мы поставили такую задачу, оказалось, что найти такого автора сильно А вот какого конкретного автора взять, чтобы максимально быстро, максимально чего-то эффективно у человека развивалось чувство русского языка и красоты языка. Для каких авторов эту скидку была назвать? Слобоковый слыхал. Хоть не настоятело, ну Я не Я но никак. Интереснейший, глубокий на тему русского языка, на нем там подверхнешься много, много раз. Вот, Понимаете? Оказалось, от, например, одно из самых простых эффективных произведений до героев нашего времени. Вот его читать для арабского языка. С одной стороны, очень просто, там просто все написано, почитайте. А с другой стороны, очень красиво это Сочетание вот этих вещей. Высокая культура, то всяких заумностей. Потому что, например, на букву читать очень красиво. Но он непростой язык и в жизни.